Родион Дубина. Изгой ночного клана. Том 4. Читает Ярослав Лукашев. Глава 67-я. Итак, сегодняшний день не задался. Я лишился сил начной частицы, меня чуть не убил Рорик, а потом и Руфус с компашкой. А старик Околус, от которого я надеялся получить ответы, превратился в мутанта и убежал. Но это ещё не всё. Сейчас мы со всех ног бежим в город, так как там, скорее всего, началась полная анархия. Сильнейший клан лишился своих способностей, а городу угрожают орды мутантов. Зато я прикончил Руфуса, который притворялся моим другом. И теперь на очереди Хард и Рорик. Хотя первый мне вовсе не был другом, а с последним всё очень запутанно. К тому же я обрёл нового друга, с которым мы уже немало прошли, сражаясь бок о бок. Воисть не раз доказывал, что у нас с ним одна цель и взгляды на многие вещи. Быстро бежать со свежими ранами после жестокого боя было невозможно, к тому же нужно было сохранить силы, так как нас могли не очень хорошо встретить в городе. Так что мы передвигались, чередуя бег с ходьбой. Всего нас осталось 9 человек. Я, Войс Сария, ещё два человека из моего отряда и четверо из отряда Войса. Спустя минут 10 я заметил следы крови впереди и остановил отряд. "Думаешь, это Окулос?" прошептал Войс. "Возможно, но будьте готовы к бою". Все мы достали оружие и привели дыхание в норму. Сейчас любой мутант может прикончить весь отряд. Хотя с первым рангом мы можем справиться и без навыков. Если повезёт, то и со вторым. Но если будет кто сильнее или в количестве более 3 штук, то отбиться смогу только я, используя дневную и сумеречную частицы. Это поможет только против дисов и крепуксулов, дневных и сумеречных тварей. А вот если нападут ночные, тогда нам всем конец. К счастью для нас всех, за кустарником впереди лежало лишь несколько окровавленных трупов, с разбрызганной на снегу кровью, одежда ночного клана. Скорее всего, это был отряд Грогаса, которому Харт приказал отнять у меня амулет, или они подчинялись Руфусу. В любом случае, двуличные ублюдки получили по заслугам. Видимо, околу сдагнал их и хорошенько потрепал перед тем, как убить. Повсюду была не только кровь, смешанная со снегом, но и валялись оторванные конечности и куски одежды. У многих выпущены кишки или разорвана грудная клетка. Кровавая смерть. "Идём, сюда скоро сбегутся твари на запах крови", сказал войс. Со стороны леса послышалось отдалённое рычание. "Похоже, уже идут. Бежим!" Отвёл я и первым рванул в сторону города. Холодный воздух обжигал горло, и царапал лёгкие, в лицо летел мелкий снег, подгоняемый свистящим ветром. И это мы ещё были под прикрытием густого леса. Хотя листва уже давно опала и лежала под снегом, ветви и стволы немного сдерживали непогоду. А вот когда мы выбежали на вырубленный участок, тогда-то я и ощутил в полной мере всю силу природы. Стало так холодно, будто я только что вышел из ледяной воды. Пришлось активировать дневную частицу и разогнать тепло по телу, хоть это и требовало затрат энергии. Каково было моим соратникам, у которых не только отсутствовала дневная частица, но даже ночная не работала. Бедняги аж скрючились, когда оказались без защиты леса под яростным ледяным ветром. Но никто не собирался отступать. Тварей вокруг города не было, а значит, нам осталось пройти лишь пару километров. Они показались мне вечностью. Каждый шаг давался с трудом и будто не приближал, а отдалял от стен города. Все это время я думал лишь об одном – кружка горячего чая или кофе одновременно с горячей ванной или душем. Но всё это так и осталось несбыточной мечтой. В городе нас ждали только новые проблемы. Первый из них оказалась стена. На ней я не увидел ни одного стражника. Сначала я решил, что все они спрятались от непогоды и решил позвать их. только мои крики перекрывала метель, а высота стен не позволяла так просто докричаться до защитников. Потом вспомнил про перемены, которые затронут все кланы, и приуныл ещё больше. Похоже, они совсем забили на оборону города и полностью заняты переделом власти. В таком случае нам никто не поможет подняться на стены, а ворота по-прежнему надёжно заблокированы. остаётся либо идти в обход, что займёт не меньше суток, а по такой погоде даже больше, либо проплыть тем же путём, которым мы выбрались из города. Правда, если его стерегут дневные конфликты, не избежать. Да и в воду лезть по такой погоде самоубийство для всех, у кого нет дневной частицы. Что будем делать? прорал мне на ухо войс, глядя на стену. Я поплыву через ту дыру в решётке, если только ты не умеешь лазить по стенам. Была бы у меня ночная частица, залез бы без проблем. Значит, выбора нет. Уверен, что сам справишься, стуча зубами спросила Сария. Ну, замороженными вы мне никак не поможете. Ладно, я погнала, а вы хотя бы походите вдоль стены, ну или скучкуйтесь под воротами. Я сброшу верёвку, как только заберусь на стену. Я побежал в сторону моря и не раздумывая нырнул. Благо море было солёным и не очень спокойным. Не успела замёрзнуть, хотя берег уже покрылся льдом, как и пролившаяся на землю кровь мутантов под стеной. Вода стала намного холоднее с прошлого захода. Ну и я чуть лучше освоил дневную частицу. Тепло исходило из груди, растекаясь по телу, не давая пальцам посинеть. Вот только кожа всё равно остывала. Это чувствовалось перед каждым ударом сердца. Оно едва успевало разгонять горячую кровь по жилам. До плыв до дна я обречённо уставился на закрытый проход. Дыру перекрыли какой-то железной пластиной или листом, на вид тяжёлым и, скорее всего, как-то привязанным. Однако пути назад нет. Если сейчас выберусь наружу, то даже гневная частица не успеет меня отогреть. Ледяной ветер заморозит кожу, пальцы, а затем и конечности. У меня только один путь в город. Я сосредоточился на пластине, хотя это было очень непросто. Мысли отвлекал недостаток кислорода в лёгких и отрицательная температура воды. Хотя иголок, впившихся в тело, я больше не чувствовал. С большим трудом, но мне удалось немного подвинуть преграду, после чего она намертво упёрлась в камень или что-то подобное. Щели хватит, чтобы пролезть. Щели не хватило. Я расцарапал себе плечи, спину и грудь, но всё же как-то втиснулся. Под конец этого процесса меня охватила паника. Я начал задыхаться, дёргает руками и ногами, глотать ртом воздух. Не помню даже как мне удалось выплыть на поверхность. Ледяной воздух попал в грудь, я закашлялся, то ли от воды, то ли от переохлаждения горла. Кое-как я доплыл до берега, хотя не хотелось уже ничего. Проще было утонуть, чем находиться в моём состоянии. По безлому мне только в одном: у берега никто не дежурил и не охранял тайный ход. Хотя, если о нём знает весь дневной клан, то не такой уж он и тайный. Город вообще казался опустевшим, по крайней мере, портовый, да и весь дневной квартал. Тишина, на улицах никого нет. Даже отряды стражи не бродят. Может, морозного ветра испугались. Но это не повод бросать посты и делать город беззащитным. В то, что люди могли покинуть его, мне тоже не верилось. Скорее всего, простой народ укрылся дома, а кланы начали войну друг с другом. Вот только где она протекает? Вот тут я понял, что мой мозг замерз и перестал соображать. Понятно же где? В ночном квартале. Его, наверное, осадили два других клана и уже добивают людей Харда. Как только я выбрался из воды, мне захотелось упасть и больше никогда не вставать. Ноги едва держали уставшее тело, но нужно идти. И я шел. Я направился в ближайший дом и было неважно, чей он. Навалившись всем телом, я вышиб хлипкую дверь. Благо, это квартал бедняков, и чем ближе дома к стене, тем они трухлявее. Их даже запирать нет смысла, так как в них нет ничего ценного. Но хозяева были дома и напуганы происходящим, поэтому заперлись на слабенькую щеколду, которую я сломал. Передо мной возник худой старик с длинной бородой и волосами в рваной рубахе, но с неплохим мечом в руках. причём на ногах он держался увереннее меня, да и в глазах читалась решительность. За его спиной, возле печи, девушка прижалась к старушке со страхом глядя на меня. Попростите, потрахтел я. Мне, ну, нужна помощь. Старик смотрел на меня очень внимательно несколько секунд, затем опустил меч и указал мне на печь. Дайте ему сухую одежду и покрывало. сказал он своей жене и дочке, а сам пошёл закрывать дверь. "Спасибо", буркнул я, заматываясь пледом. Старуха потянулась к чайнику, чтобы поставить его на огонь, но я жестом остановил её. "И я сейчас уйду за стеной, мои друзья. И куда ты пойдёшь в таком состоянии, хочешь вместе с ними помереть?" пробурчал старик. "Я не могу их бросить". Ответил я уже более ровным голосом. Частица дня работала над моим обогревом, а плед впитывал влагу с моих волос и тела. Скоре мне даже стало жарко, а с тела пошёл пар. "Да ты из этих?" округлив глаза, изумился старик. Женщина снова попятелись от меня, а дед взялся за меч. "Да ничего я вам не сделаю, я уже ухожу", сказал я, скидывая плед. На всякий случай я поднял руки. Переодевайся и уходи, приказал старик. Я молча разделся до трусов, но даже это смутило молодую женщину, и та отвернулась. Старик внимательно следил за каждым моим движением, не убирая оружия. Я быстро переоделся, нацепил на себя пояс с мечом и уже пустой флягой и почувствовал себя гораздо лучше. Ещё раз спасибо вам, сказал я, шарясь в кошелёк. У меня было с собой несколько золотых. Для меня это немного, но это семья сможет нормально питаться целую неделю. Спасибо, но тебе всё равно нужно уйти. Да, конечно, а не скажете, что в городе происходит. Мужик, уйди, пожалуйста, если тебя кто-то ищет. Да никто меня не ищет, я надеюсь. Ну ладно, вы правы, всё, ухожу. Заглядывайте ко мне в закусочную "Колбаски Транса". Постой, так ты тот самый Транс? Нет, я Варус. Глаза старика ещё больше округлились. Но мы знаем его, ты выглядишь иначе. Врёшь, не бойсь. Это сложно объяснить, просто моё лицо изменилось. Ладно, у меня нет времени. Я потянулся к дверной ручке и уже собирался выйти, но старик меня окликнул. Меня зовут Виктор. Приводи своих друзей, когда они будут в городе. Добрых людей мы всегда рады приветствовать. Спасибо, деда, но это слишком опасно для вас. А ты приводи их в дом напротив. Там жил один из дневных, но его вчера убили мутанты. Я пока приглядываю за его домом. Сейчас пойду, огонь разведу, а вы приходите. Тут такое творится, я вам всё расскажу. Хорошо, постараюсь прийти. Пообещал я и вышел на улицу. На сухом теле ветер ощущался не так жестоко, особенно с подогревом частицы. Но воису и остальным сейчас гораздо хуже, так что нужно их привести. И почему меня никто не предупредил, что здесь такая жёсткая зима? Хотя если и осенние пыльные бури могут убить, то чего я ждал от зимних? Правда, из-за снега пыли в воздухе намного меньше, так что основная угроза идёт от пониженной температуры в сочетании с сильным ветром. А старик оказался хорошим человеком, помог незнакомцу в форме ночного клана, находясь при этом в дневном квартале. Хотя у него выбора не было особого, я же сам вломился в дом. Некрасиво получилось. Как раз грибуй с проблемами, обязательно отплачу ему, как следует. Новая одежда была очень, кстати. Пусть в ней нет вшитых листов брони и кармашков для ножей, зато меня вряд ли кто примет за ночного. А на них сейчас, как я понял, идёт охота. Пробежав немного, я оказался у стены. Примерно в этом месте я и оставил войско с остальными, недалеко от ворот дневного квартала. Ворота были надёжно завалены, так что через них пройти и думать нечего. Я поднялся по скользкой высокой лестнице и осмотрел пустую стену. Ни одного бойца. Если сейчас нападут мутанты, смогут спокойно попасть в город. Их даже заметят не сразу, так как улицы тоже не патрулируют. Своих людей я рассматривал с трудом. Они сбились в кучку под воротами, и их уже слегка присыпало снегом. — Эй, лови веревку! — крикнул я, сбрасывая канат. Они были привязаны вдоль всей стены и использовались для быстрого спуска, в основном для сбора Орума со свежих трупов мутантов. Никто мне не ответил и даже не пошевелился. — Эй, Войс, вы там живы? — снова тишина в ответ. Неужели замерзли насмерть? Не могли же так быстро. У меня всего минут 15 не было. 5 минут на заплыв, затем сразу вломился к старику, 5 минут на обогрев и переодевание. Всё верно, не больше 15 минут. Хотя если это прибавить к нескольким часам пути, вот чёрт меня понёс в этот лес, буркнул я и начал спускаться по верёвке. Оказавшись на земле, я подошёл к группе людей, сидевших в кругу. лицом в центр. "Эй, вы живы?" спросил я, толкая ближайшего. Никто не ответил. Я толкнул сильнее, и только тогда ко мне повернулся парень, которого я толкал. Кожа побледнела, весь дрожит и едва может шевелиться. "Да что ж вас? Не вздумайте подыхать". Я забрался в центр круга и врубил обогрев на полную мощность. Хотя я ещё слабо владею этим навыком, получилось неплохо. Я всё же умею выкладываться на полную, когда это нужно. Моя одежда начала дымить, причём не только от пара, она практически воспламенилась. Да, это не та качественная кожа, из которой сделана одежда ночного клана. Дыхание ребят вокруг немного участилось, ко мне потянулись холодные руки. Садия его все обняла меня, но через несколько секунд отодвинулась, получив небольшой ожог или просто перегрев кожи. Вскоре я почувствовал боль по всему телу. На руках были заметны следы ожогов, покраснение. В некоторых местах начали появляться волдыри. А вот и расплата. Использование любой частицы влечёт за собой расплату. У ночной это раны на руках, откуда пробилась чёрная материя. У сумеречной головокружение, головная боль и кровь из носа. Выходит у дневной ожоги. Внутренняя энергия закончилась, от чего я почувствовал слабость. Рукава на старой рубахе почернели, как пережаренное в духовке блюдо. Я вырубил навок и снова обратился к своим. «Слушайте, мы уже у стен города. Я понимаю, что без частицы вам трудно, да еще и после такого обморожения. Но остался последний рывок. Нужно забраться наверх. Всего пять метров». Некоторые зашевелились, но кое-кто по-прежнему сидел, окоченев от холода. «Помоги подняться!» – пробурчал войс, схватив меня за руку. «Для этого я и спустился». Я обмотал его подмышками верёвкой, а сам полез по ней, подтягиваясь руками. Когда я оказался вверху, то начал поднимать одыревенелое тело Воиса. Он лишь немного помогал, отталкиваясь ногами от стены. Движение и близость спасения пошли ему на пользу. Пока я спускался за Сарией, он скинул вниз ещё одну верёвку. Желающих подняться побыстрее было много, но все уступили очередь единственной девушке. Её я поднимал с помощью воиса. Получилось быстрее и легче, чем в одиночку, хотя и вес её намного меньше. Затем они закрепили второй канат понадёжней и следующих бойцов поднимали уже вдвоём, пока я привязывал очередного. Дело пошло быстрее. Последнего поднимали уже целой толпой. Некоторых пришлось нести до здания напротив дома старика, но большинство ушли сами, причём довольно быстро. Старик уже растопил печь, которая работала от кристаллов. Они заменяли наш уголь, только без дыма и пламени. Очень удобно. Это даже скорее альтернатива электрообогревателю, а не угольной печи. Хотя и готовить на таком можно. Горячий чай ждал нас, когда мы только вошли в дом. Так же, как и несколько одеял и теплая одежда. Хотя она оказалась не такой уж и теплой. Этот дом хоть и был побогаче, чем у Вихтора, но все же находился в нищенском квартале. Так что хорошей одежды тут не оказалось. Да и сквозняки в хлипкой постройке имелись. Но это все равно было... большим облегчением после нескольких часов на улице. Чай оказался вовсе не чаем, а обычной кипячёной водой, даже без сахара. Хотя эта вода мне показалась самой вкусной в мире, по крайней мере, в этом мире. Так вы все из ночного клана. Ох, не повезло вашему брату, искренне посочувствовал старик. Скажите, что тут произошло? спросил я. Да, в общем-то, до сих пор происходит. Я видел, с чего всё началось. В это время я перевозил удобрение, перегноя из всяких отходов в теплицу. Как смотрю, отряд ночных себя странно ведёт. Ну я дальше покатил телегу. На них лучше не пялиться лишний раз, а то отобрать всё могут. Уж вы не обижайтесь, много внюков у вас хватает. И вы не обижайтесь, но можно ближе к делу. «Да-да, конечно. Так вот, начали они руками размахивать, орать что-то. Испуганные были, будто умрут сейчас. Ну, я дальше проехал. А на другой улице то же самое, только с другими ночными. Два паренька лет по двадцать пять. Сначала дергались, стояли, потом шмурдяка глотнули и побежали куда-то. Я дальше поехал». Старик замолчал на несколько секунд, а я в нетерпении поторопил его. Такими темпами мы будем несколько часов слушать его рассказ. Дальше-то что? А дальше драка была. Дневные как всегда с ночными подцапались. Так ночные даже щиты не создали, не говоря уже про клинки. Мечами дрались против огня. Дневные их уделали и заподозрили что-то, а потом пристали ещё к нескольким ночным. Требовали навыки использовать, провоцировали. Короче, никто из ночных не мог свою частицу применять. И тогда началось. Вот с этого момента поподробнее. Да что тут подробного может быть? Начали ночных отлавливать по всему городу. Ну, больше всего сумеречники насели на них. Собрались почти все и в их квартал пошли. Кого хватали, кого избивали, да и убивать не стеснялись самых буйных. А дневные Дневные тоже не спали, но они больше под сумеречников ударили. Уж не знаю, что они там не поделили, но стали каждый сам за себя. Такая бойня была. Дневные захватили несколько дворов в сумеречников, а те почти полностью взяли ночной квартал. Похоже, останется теперь два клана в городе. Ночных же в два раза больше, они что, совсем ничего сделать не могли? Могли, как же? Только всё неожиданно случилось. За полчаса буквально. Они организоваться не успели и многих потеряли. Пришлось в своей пещере прятаться под ночным вулканом. Ну а где ж ещё? Закрылись там, и не высовываются. А что им ещё остаётся? А стену почему никто не защищает? Да какая уж тут стена? Всем бы свою жопу защитить. Сейчас переломный момент. Все власть делят, даже сектанты повылазили. А до простых людей никому дела нет. Те в своих каменных замках попрячутся. Если мутанты полеззут, то страдать мы будем, те, кто возле стены живёт. Хотя твари не вылезут во время бури. Разве что люпы могут бродить. Люпы? Люди пепла. Мы их так называем в нашем доме. А что за сектанты? Так эти почитатели творца, мать его так. Называют себя святыми, а на деле секта, как пить дать. Понабрали людей к себе верующих, хотя это просто повод для безобразия. А сейчас моментом пользуются и ввязались в войну. Они с ночными теперь на равных и отжали у них часть квартала. А городская стража те, кто мэру подчиняются. Все вообще в верхнем квартале закрылись, им всё до кристалла. «Во дела. А дальше что было? Ну, когда ночные заперлись в пещере?» «А черт их знает. Я домой ушел, с женой и дочкой остался, а потом ты вломился. Я думал, разбой чинить будете. Ночные, да еще в дневном квартале. А ты оказалась местной. Клан-холл ночного клана захватил кто?» «Чего? Попроще можно?» «Клановое здание. Крепость ночных». А, так не знаю я этого. Я подальше от тех мест держусь. Ох, не повезло ж людям, что в ночном квартале живут. Ладно, Виктор, спасибо вам. Виктор поправил меня старик. Точно, извините, Виктор. А что бы уже уходите? Пожалуй, нам пора. Я взглянул на умаляющие лица соратников. Те пригрелись, попивая горячую воду у печи. Их лица уже порозовели, а зубы перестали стучать. Но покидать теплое и уютное жилище никому не хотелось. Только мне нужно было поскорее выяснить, что случилось с Татьяной. Да и самое время разобраться с Хардом. «Может, еще пять минут посидим?» — попросила Сария. «Кто хочет, можете оставаться, но я пойду в наш главный штаб. Да и советую всем держаться вместе, хоть и не принуждаю». «Никто тебя одного туда не пустит», — подал голос войс. Поднимайтесь, бойцы, пора делать революцию.